Глава двадцать В тот день Вита два раза звонил, но отвечать Луиза не стала. В конце концов, опасаясь, что он вдруг явится на поиски ее в гостиницу, она послала ему сообщение. «Простите, встретиться сегодня никак не могу. Непредвиденные обстоятельства. Счастливого пути завтра, желаю чудесно провести время в Бразилии, Луиза». Никаких значков «Поцелуй» в конце она прибавлять не стала. Почти до самого отхода ко сну Луиза крепилась – и не заглядывала в телефон, а когда, наконец, заглянула, увидела сообщение от Вита. «Привет, Луиза, надеюсь, не случилось ничего серьезного. Очень жаль, что перед моим отъездом не встретимся. Пусть на старой мельнице вам будет хорошо. Еще раз спасибо, что согласились присмотреть за Лео. Увидимся, когда вернусь, и прошу, не забывайте обо мне. Вита. целую, целую, целую». Неудивительно, что ночью она почти не сомкнула глаз. На следующий день Луиза собрала вещи — и отправилась на старую мельницу, только к обеду. Подогнав машину к двери на кухню, она услышала внутри громкий лай и поспешила открыть. «Чао, было, она обняла пса за шею. Он, бешено виляя хвостом, тут же уткнулся ей носом в живот. Вита говорил, что в аэропорт он отправится в десять, а Лео оставят в доме. Сейчас уже было около часу, и Луиза решила сначала как следует выгулять пса, а потом уже устраиваться в доме самой. «Гулять пойдем?» Сказано это было по-английски, но, услышав ее предложение, пес сразу же устремился к двери. Что и говорить, лингвистические способности у него не хуже, чем у хозяина. Лео побежал по дорожке вдоль берега реки. Луиза последовала за ним, поймав себя на том, что никак не может выкинуть этого хозяина из головы. Да, вчера она получила настоящую пощечину, особенно чувствительную после «Чудесной субботы». Было так замечательно общаться с Вито на свадьбе, видеть, как он постепенно оживает, после четырех лет траура. Но лучшее и худшее, что случилось тот день, последний слишком короткий поцелуй в машине, прикосновение его губ к ее губам ошеломило Луизу. Даже в те дни, когда она искренне верила, что любит Паулу, даже тогда, когда была счастлива с Томми, простой поцелуй так на нее не действовал, легкий, нежный он, тем не менее, достал до самого сердца. А потом пришло воскресенье, и все перевернулось с ног на голову. Если бы не тот последний поцелуй в субботу, она, конечно, была бы невероятно расстроена, но не раздавлена тяжестью предательства. До поцелуя Вита ей очень нравился, вероятно, оставался лишь шаг от того, чтобы влюбиться по уши. Но его отношение к ней ни о чем, кроме дружбы, не говорило. Поцелуй все изменил. Но вчера белое стало черным, и теперь у Луизы было такое чувство, словно ее обобрали до нитки. Вита уехал в Бразилию, а все, что осталось ей, разбитое или, по меньшей мере, треснувшее сердце и лабрадор, да и тот лишь на время. Хотя, сказала она себе, глядя, как Лео семнит впереди, весело помахивая хвостом, никаких забот в целом мире. Милый пес нисколько не виноват в двуличье хозяина. Она брела по берегу реки, с тоской вспоминая, преследующий ее весь месяц сон, торжественное открытие обновленной гостиницы, сейчас до него каких-нибудь две недели на котором неожиданно появляется Вита. Он подхватывает ее на руки, несет на танцплощадку, и они танцуют всю ночь до утра. Разумеется, в действительности это и так. Вряд ли случилось бы. Не станет же он 12 часов лететь на самолете только ради того, чтобы увидеться с ней. Но происшествие с эмоциональной брюнеткой вбило последний гвоздь в крышку гроба. От Вулуиза его Луиза отвлек громкий всплеск. Лабрадор поплыл по реке. Ага, ясно, чего он хочет. Луиза нашла палку и бросила ему. Она села на поваленный ствол дерева и посмотрела вокруг. Очаровательный пейзаж, красота и благодушие. Ее продолжали мучить мысли о вчерашней сцене, но в этом оазисе покоя в душу приходило умиротворение. Если забыть Авито, как будто она могла, нельзя было не признать. Луиза глубоко и на всю жизнь полюбила Манфиратто и особенно этот его уголок. А что, если позвонить Джозефу, сказать, что она увольняется и поселится тут? Жить пока есть, где целых полтора месяца бесплатно на старой мельнице. А сбережений на счете хватит, чтобы потом что-то снять и спокойно искать работу. такие сумасбродный романтический жест в духе персонажей шекспировских пьес или голливудских фильмов. Но для столь решительных действий есть три препятствия. Во-первых, как не печально... Она уже не сомневается, что между ней и Вита ничего быть не может. А стоит ли тогда обустраиваться так близко к его дому? Видеть его постоянно, возможно, даже в компании прилипчивой брюнетке? Не слишком ли тяжелая ноша? Во-вторых, она любит свою работу, и найти что-то равноценное будет непросто, если вообще возможно, тем более в чужой стране. И в-третьих, что особенно важно, ни с героинями Шекспира, ни с персонажами голливудских романтических комедий Она не имеет ничего общего. Действовать столь опрометчиво совсем не в ее характере. Тот день, покормив Лео, еда исчезла из миски с невероятной быстротой. Луиза вместе с ним пешком отправилась в гостиницу. По пути, увидев в виноградниках Эрнеста и его маленькую собачку, оставила Лео на их попечение, а сама пошла дальше. Надо было еще раз обсудить с Доминикой текущие дела. Доминика сидела за компьютером с такой широкой улыбкой, что и сама Луиза не выдержала, и слегка улыбнулась в ответ. Началась дорогостоящая рекламная кампания, и заказы на бронирование номеров летом так и хлынули. А главное, Доминика только что получила по электронной почте письмо из центральной кассы фирмы. «Принято уйма приглашений на праздник в честь обновления гостиницы. Приедут многие видные лица туристического бизнеса. Номера уже были отремонтированы и готовы к приему постояльцев. И, похоже, ни один из шестидесяти пустовать не будет». Луиза твердо решила. О том, что произошло вчера, Доминике говорить не стоит. Витта уехала из страны, все кончилось. Правда, ей ужасно хотелось спросить, не знает ли Доминика, кто такая таинственная брюнетка. Но Луиза понимала, что делать это в любом случае не поможет, так что лучше всего вообще не думать о печальном событии. Со временем оно забудется, и жизнь пойдет своим чередом. Так говорил прагматичный разум. Но вот сердце убедить в этом было сложно. Ближе к вечеру Луиза отправилась к старой мельнице и по пути забрала у Эрнеста своего четвероногого друга. Они перекинулись парой слов, и Эрнесто сделал ей приятный подарок. «Ну что, Луиза, ужин сегодня сами будете готовить». Она кивнула, и тогда он полез в сумку и достал потрясающе красивый белый гриб. Пузатая, без единого пятнышка ножка кремового цвета и широкая размером с кулак коричневая шляпка. «Держите, вот случайно нашел всего час назад». «Вот это да, Эрнесто, какой великолепный гриб! А мне вчера тоже показалось, что я нашла такой, но ошиблась». «Что и говорить, всю жизнь она только и делает, что ошибается, и не только с грибами». «Но почему не хотите оставить его себе?» — спросила Луиза. Хитро улыбаясь, Эрнесто заглянул ей в глаза. «Так ведь я не один нашел, смотрите!» Он раскрыл сумку пошире. И Луиза увидела шесть таких же красивых грибов. «У меня есть любимые места. Я каждый год там собираю белые. Но на этот раз попались в новом местечке», — проговорил он и улыбнулся еще шире. «Я бы мог, конечно, сказать, где именно, но тогда, боюсь, пришлось бы вас убить». «Ну, спасибо», — засмеялась она. «Тогда хоть расскажите, как их готовить». «А как хотите. Лично я, раз на этом грибе ни единого изъяна, половину его съел бы прям сырым». Нарезал бы ломтиками, полил оливковым маслом, немного побрызгал лимонным соком. А вторую половину порубил бы вам лет. Пальчики оближешь. Луиза так и сделала. Вышла на берег запруды, села на скамейку и устроила себе грибной пир с бокалом домашнего розового вина. Вита оставил для нее в холодильнике с полдесятка бутылок. Пса она угостила хрустящей горбушкой хлеба, который он с довольным видом съел, устроившись у ее ног. Луиза вспомнила, как совсем недавно они здесь сидели с втроем, лакомились жареным мясом, и все было хорошо, пока вечер не испортил своим звонком Паулу. Встретившись с ним на свадьбе у Сильваны, Луиза еще больше уверилась в том, что давние их отношения настоящей любовью назвать нельзя. Поэтому и распрощалась с Паулу спокойно. Что и говорить, прощаться с людьми, похоже, получается у нее лучше всего. Несмотря на великолепный вечер, Ее захлестнула волна сожаления о том, что могло бы получиться с Вита. Луиза уже почти закончила трапезу, и вдруг зазвонил телефон. Это был начальник. «Привет, Джозеф, как у вас дела?» Она изо всех сил старалась говорить бодро. «Надеюсь, все хорошо». «Здравствуйте, Луиза. Да, спасибо, все прекрасно. Кажется, на празднике будет аншлаг. Я очень рад». «Придержите номер для меня и еще один для Аннабель, хорошо?» «Конечно. Доминика об этом уже позаботилась. У вас будет тот же номер, что и в прошлый раз. 224 -й. О том, что Аннабель остановится в номере 222, расположенном рядом, Луиза умолчала. «Когда приедет, узнает сам».